Глава 14. Позолота осыпается. Сон живущих покой! О, сон, божество благодати! Мир души, усладитель забот, усталого сердца, нежный по тяжких трудах и печалях дневных оживитель. Овидий. Непролазная чаща деревьев, венчавшая козью гору, давила узкий разрыв в скалах, откуда срывался водопад. Шорох и шелест, шипение и бульканье. В самые сухие дни не прекращалось громкозвучное падение воды в каменную чашу под отвесной кручей. Во время зимних ливней и летних гроз небо падало на землю морем, прорвавшим плотины берегов. Тогда водопад ревел дурными голосами дьяволов. Но и в солнечные дни в водяной пыли шевелилось многорукое, многоногое тело. Оно хотело высунуться и пряталось опять в страхе перед знаменем креста. Вот-вот гляди, плечо, грудь, прозрачные, соблазнительные. Прочь, не смотри, не неблагочестиво искушать себя излишним вниманием. Сатана умеет пользоваться взорами людей, чтобы облечься плотью. Сам Сатана и его воинство — суть падшие ангелы. Здесь, в водопаде, нашли себе убежище и бывшие боги эллинов. Их природа иная, они были созданы сатаной в его стремлении подражать Богу. Может быть, кроме них прячутся тут и древние боги Фракии, которых изгнали эллинские боги. Все они, сплотившись в борьбе против Христа, больше не враждуют одни с другими. Бог един в трех лицах, дьяволы неисчислимы. Они нападают на церковь, порождая схизмы трещины в теле ее. Божественный Юстиниан жжет еретиков. Подданные фракийцы утверждали, что каменный котел под водопадом не имел дна. Кто измерял его глубину? Кто-то. Никто. Людям здесь нечего делать. Приезжая или проходя по имперской дороге мимо Козьей горы, люди показывали друг другу на устье ущелья. Внутри него, под самой горой, находится нечистое место с дырой, которая сообщается с адом через пещеры, тянущиеся под землей на 1300 стадий. «Может ли быть?» — спрашивал новичок, чувствуя холод на спине и мурашки по всему телу. «Конечно. Разве ты не знаешь, где ад? Под землей. Не провались в вечный огонь». Этих мест боялись. Но не все. Устроившись на ветках корявого дубка, над водопадом висел длиннобородый и длинноволосый человек. Вначале его сковала любопытство. Потом сознание небывалой удачи дало силы не шевелиться долго, судя по солнцу, более четверти дня. Шершень сел на волосатую руку с кожей фиолетового оттенка. Злое насекомое прилаживалось, вонзить или не вонзить жало. Рука зудела от щекотки лапок, вооруженных острыми коготками. Преследуя лошадей, стая оводов вторглась в ущелье. Из его прохладных теней серые мухи-палачи взвелись к солнцу. Одна из них, походя и небрежно, просекла щеку человека. Капли крови застыли в бороде. Человек не дрогнул, он стойко вынес бы и настоящую боль. По птичьему полету от него до пещер было шагов 600, из них по крайней мере 400 приходилось на высоту. Никакой лучник не добросил бы стрелу, ни один ползун по скалам не одолел бы подъем. Георгий, блеснувший в Византии, Короткой известностью под кличкой Красильщика, боялся спугнуть варваров. Он опасался знакомого всем коварства судьбы, которое любит сразу и дать, и отнять. Как это случилось в дни восстания Ника, как было в другие дни, как произойдет во многие дни, которые родятся из вечности. Давным-давно улетел шершень, кровь на щеке запеклась. Уходит последний скиф, бережно ведя по камням верховую лошадь, освобожденную от вьюка. Тонкая струя водопада шипела на скале. Хватая крепкими пальцами босых ног корни и выступы камней, Георгий карабкался на гору, уверенный в себе, как лесной зверь. Вершина хребта поднималась на полторы тысячи локтей. Издали родопы действительно были похожи на острую спину громадного животного. Люди находили себе место на позвонках между остриями остистых отростков. Вершина Козьей горы была длинной и почти плоской поляной, плотно, без малейшего просвета, окаймленной лесом. Крепость. Север отрезан недоступным обрывом, с юга такие же, если не еще более дикие кручи, которыми граниты и гнейсы, построившие хребет, обрываются в долину реки Арды. На западе, всего стадиях в 60 от края поляны, хребет рассекла трещина схизма, такая же глубокая, как между Христом и Сатаной. По дну ее люди пробили дорожку от долины Гебра к долине Арды. Только к востоку, и только для того, кто знал, можно было спуститься отсюда к нижнему течению Арды, которая впадает в Гебр недалеко от Юстинианополя. Олени в поисках сладких трав, кабаны, которые осенью и зимой ищут опавшие желуди, волки, преследующие оленей и кабанов, Кое-как одолевали козью гору с востока. Старики не лгут. Им кажется, старики верят невероятному. Не следует оскорблять старость возражениями. У старика Васса в молодости был лук, посылавший стрелу на семь стадий. Вас убил медведя ножом, и туша зверя раздавила бы удальца, не стащи ее собака. Вас быками вытянул на берег сама, длиной в тридцать шагов, пойманного в гебре и священник приказал похоронить добычу, в брюхе которой нашлись скелеты людей. Летописей не было, не было и грамотных. Люди давно обосновались здесь. Яблони и груши успели одряхлеть. Орех разросся в три охвата на высоте человеческой груди. Местные жители не считали себя какими-либо особыми людьми. Для империи же беглые, подданные, не платящие налогов, именовались комарами разбойниками Старый Вас рассказывал, это он забрался сюда первым со своим луком, с женой, имя которой он забыл. Вас втащил на веревках осла и ослицу, бычка и телку, как Ной в ковчег, и как Адам Вас, расхорчевав на поляне первый югер, посеял первую пшеницу. Однако одному грушевому дереву явно исполнилось не меньше ста лет, а орехи же казались еще старше. Ни на одной козьей горе свивались убежища скамаров, и не только на ней скамары сидели столетиями. Убежища в горах были, как и все остальное, видимое и невидимое, созданы Богом. Конечно, который сотворил дьяволов и человека, палача и жертву для него, гадюку, корову, маслину, цикуту, пшеницу, префекта, скамара и все прочее что только может прийти на ум и произнести язык, было вылеплено Богом в его щедрости, которую священники называют непостижимой и неизреченной. А вот находить пищу, одежду, кров, человек обязан сам. С комары козьей горы, умея трудиться в поте лица, как указано Богом, не могли вырастить все им нужное. Например, железо. В отличие хотя бы от волка, от крота, от птицы, Бог создал человека голым, с мягкими ногтями и тупыми короткими зубами. Это несправедливо, из-за этого один человек, вооружившись, может угнетать сто других. У волков так не бывает. Труднее всего для скамара было достать оружие. Строгость империи, разружившей подданных, оборачивалась против подданных, но вредила и скамарам. Закон не видел случая, когда даже кожаный доспех был бы нужен подданному, тем более меч, нож с клинком длиннее семи пальцев и заточенный с обеих сторон, как кинжал, свидетельствовал об умысленной безопасности империи. Короткий клинок, обладание которым было разрешено подданным, не доставал до сердца свиньи или быка, поэтому подданные империи привыкли забивать скотину с жестокостью, непонятной варварам. Подданные были беззащитны не только против варваров, но и против разбойников скамаров Богатые землевладельцы из страха перед людокрадами – Переселялись в города. Зато самодельное оружие скамаров не позволяло устоять против войска. Десять против одного, даже такое соотношение сил не обеспечивало скамарам успеха. Мягкие мечи гнулись, и копья тупились от первого удара по доспеху или щиту легионера.